Глава вторая А надо вам заметить, что вообще-то этого человека наблюдать в таком состоянии доводится нечасто. Обычно он чирикает, как огурчик. В общем и целом, можно сказать, что изо всех весельчаков-затейников в нашем клубе Трутни, Клод Кеттермойл Перебрайт, пожалуй, самый веселый и затейливый, как перед публикой, так и в частной жизни. Я сказал «перед публикой», потому что свое еженедельное жалование Киттикет зарабатывает на сценических подмостках. Он происходит из знаменитой театральной семьи. Отец его известен тем, что сочинил музыку к даме в голубом и еще к некоторым популярным постановкам, которые я, к сожалению, не видел, так как был в ту пору грудным младенцем. А мать — прославленная Элси Кеттермоу, многие годы блиставшая на сценах Нью-Йорка. У него и сестра Кора Каротышка тоже лет с шестнадцати покоряет публику прытью и, как это говорится, творческим задором. Естественно, поэтому, что после Оксфорда, подыскивая себе занятие, которое обеспечивало бы трехразовое питание и оставляло время для загородного крикета, он избрал актерские катуры. Сегодня, если хотят поставить комедию из светской жизни, нужен человек на роль Фредди легкомысленного приятеля, входящего во вторую любовную пару, взгляд режиссера первым делом падает на Китти Кэта. Обратите внимание, такой стройный молодой человек с ракеткой в руке всегда появляется на сцене с воплем «Привет, девочки!» и можете не заглядывать в программку «Это и будет Китти -кэт». Он выходит в первой сцене этаким бодрячком и держится бодрячком до самого падения занавеса. В жизни он точно такой же. Его неисчерпаемая энергия вошла в пословицы. Понго Твистелтон и Барми Фипс, каждый год выступающие в клубной курилке в клоунаде Пад и Майк, где постановщикам и автором диалога всегда бывает Киттикэт, рассказывают, что он их натаскивает до посинения, а сам хоть бы хны. Не человек, а Граучо Маркс. И вот теперь, как я уже сказал, он пришел подавленный. Это было видно за версту. Горькая забота затенила чело, и вообще у него был вид персонажа, который, если и произносит «Привет девочке», то таким тоном, как в русской драме объявляют присутствующим, что дедушка повесился в сарае. Я радушно поздоровался с ним и выразил сожаление, что не был дома, когда он приходил в предыдущий раз, тем более, что он был с коротышкой. «Я не знал, что она в Англии», — говорю. Так хотелось бы перекинуться с ней парой слов. А теперь, боюсь, я ее уже не увижу. Увидишь, не бойся. Да нет же. Завтра утром я уезжаю в Деверилл-Холл, что в Гэмпшире, подсобить там с их деревенским концертом. Племянница тамошнего священника настояла на том, чтобы включить меня в труппу, хотя я совершенно не понимаю, откуда она обо мне прослышала. Никогда не знаешь, как далеко распространилась твоя слава. Доринти, ты! Это же коротышка!» «Коротышка?» Я был потрясен. «На свете мало таких славных ребят, как Кора Коротышка перебрает. Я с ней поддерживаю самые приятельские отношения еще с тех давних пор, когда в «Молодые лета» мы посещали один танцкласс. Но ничто в ее поведении не говорило до сих пор о том, что она близкая родственница духовного лица». «Дядя Сидни состоит там викарием». Тетка уехала отдыхать в Борнмут, и в ее отсутствие коротышка у него за домоправительницу. Господи, бедный стариносит! Она ведь небось и у него в кабинете наводит порядок. Возможно. И галстук на нем поправляет. Не удивлюсь, если так. И бронит его за то, что много курит, и чуть только он устроится в кресле поудобнее, сразу же сгоняет его, чтобы взбить подушечки. Ему, наверное, кажется, что он живет в апокалипсисе. Но ей-то, как после Голливуда, не скучно жить в доме деревенского священника? Ничуть. Ей там очень нравится. Коротышка ведь не то, что я. Я бы истосковался без театра, но она никогда в это дело не вкладывала душу, хотя и имела шумный успех. Я думаю, она вообще не пошла бы в актрисы, если бы не воля матери». Коротышка мечтает выйти замуж за деревенского жителя и провести остаток дней в окружении всяких там коров, собак и прочей скотины. Не иначе, как сказываются гены старого фермера Джайлса. Это наш дед с отцовской стороны. Я его смутно помню. Борода до полу и постоянно стонал насчет погоды. Вот и она тоже. Хлопотать по делам прихода и устраивать деревенские концерты — это занятие для нее.